«Это кародунум!» — негромко, но очень четко произнес за моей спиной морской голос. Я вздрогнул и обернулся, готовый ко всему. Однако представшее моему взору зрелище вовсе не требовало какой-то специальной подготовки. Передо мной был человек, примерно моего роста, в надвинутой на глаза жокейской кепке, то ли тот, который требовал угрожины остатки сваренного для меня кофе, то ли просто обладатель аналогичного головного убора. Сон-то, конечно, мой. А все равно поди разбери, кто тебе снится, когда лица почти не видно. Кародунум, эхом откликнулся я. «Что это за Кародунум такой?» «Поселение, которое было здесь задолго до начала строительства Кракова». Это его огни на Вавельском холме, видишь? О Карадунами писал во II веке Клавдий Птолемей из Александрии. А больше, кажется, никто. Но это не важно. Важно, что город помнит, чем был когда-то. Иногда любезно показывает избранным гостям. Он не понимает, что мы можем испугаться. Вообще не ставит вопрос таким образом... Многие города хорошо знают, что такое человеческий страх, некоторые на нем жиреют, но Краков не из их числа. Он правда не понимает, не сердитесь на него. — Я и не сижусь, но проснулся сейчас с удовольствием, честно говоря, прямо сейчас. — Просыпаться, когда сочтешь нужным полезные умения. Плохо, что вы им до сих пор не овладели, но сейчас вам оно не пригодилось бы. Вы совсем не похожи на спящего. Я в этих вещах более-менее разбираюсь. — То есть все эти безобразия наяву? — С моей точки зрения, да. Но не стану вам навязывать ее. Решайте сами. — Но все это... Я развел руки в стороны. — Настоящее? — Даже не знаю, что вам сказать. Доверьтесь своим ощущениям. Потрогайте дерево, например... Я послушно положил ладонь на ближайший древесный ствол. Он был холодный, влажный и шершавый. Впрочем, оконное стекло в тамбуре поезда, которому я вчера то и дело прислонялся лбом, тоже было холодное. И что с того? Это совершенно не помешало мне несколько минут спустя проснуться в купе, а потом еще раз и еще. На самом-то деле, конечно, один черт, вздохнул я. — Сон, явь, как ни назови, а пережить это все равно придется. Разумный подход. — А вы кто? — спросил я. — Часть всего этого, то есть к чудесному видению, полагается, экскурсовод? — Хорошая идея! — обрадовался обладатель Жакейской кепки. — Будь моя воля, я бы, пожалуй, именно так все и устроил. При каждом чудесном видении по экскурсоводу, насколько это стало бы проще... Но, на мой счет, вы заблуждаетесь. Я не часть всего этого, и тем более не экскурсовод. Такой же залетный гость, как вы. Правда, вы попали сюда, можно сказать, нечаянно, а я осознанно. Более того, мне пришлось приложить определенные усилия. Например, допить ваш кофе — верный способ взять след, не терять добычу из виду и оказаться рядом в самый, что не подходящий момент». «Так это все-таки вы были в кафе угрожены?» — почему-то обрадовался я. «Конечно. Я и кепку специально оставил, чтобы вы меня сразу опознали». «Но зачем?» «Не то чтобы меня сейчас действительно всерьез волновала причина поведения человека, который, чтобы он сам не говорил по этому поводу, скорее всего, мне снится, но надо же как-то поддержать разговор». Пришло время кое-что обсудить. А днем в кафе была неподходящая обстановка. Вас полностью захватили байки и грожины. Я пирожки, суета вокруг ключа и не неразбериха в вашей собственной голове. Не мудрено, что на вашем месте я бы чувствовал себя примерно так же. А вот Карадуну самое подходящее место для деловой беседы. Я имею в виду, что здесь вы будете более внимательным слушателем, чем в любом другом месте, и более доверчивым. — Это еще почему? — Обстановка обязывает. — Находиться здесь весьма познавательно, но довольно опасно, и вы это чувствуете, а для человека, наделенного скептическим умом... Существует только один способ принять чудесную природу мира в качестве новой системы координат — оказаться в ситуации, когда чудо — единственный способ выжить. Шансы в этом случае невелики, но они все же есть. Он немного помолчал и, внезапно сменив серьезный тон на беспечный, добавил, «К тому же, где и говорить о ключах, замках, дверях?» и порогах есть не вместе где смыкает с наш и иной вы из цитаты так на меня уставились я ж тебя просто повторяю ваши слова сегодня в кафе вы рассказывали гражине про гекату которую предположительно изображает рисунок на двери в подвале вашего дома должен сказать круг и интерес в этой достойной дамы мне чрезвычайно близок Конечно, Геката занимается порогами, перекрестками, переделами профессионально. А я скромный любитель. Но абонемент на посещение мест, где смыкаются наши и иное, у меня, можно сказать, в кармане. У вас уже тоже, кстати. Но вы еще не оценили преимущество такого положения. Это нормально. Поначалу никому не нравится. Еще успеете войти во вкус. Погодите... Остановил его я. Вы хотите сказать теперь так. Э, я выразительно махнул рукой в сторону гней на холме. Так вот будет всегда? В смысле? Изо дня в день, за каждой дверью, вместо полезного и понятного города Кракова мне будет поджидать очередной Кородунум? А вместо Праги какой-нибудь мифический Пелек? А вместо Вильны? по-походному прикорнувший на холме князь Гиди Минос, или еще какая-нибудь доисторическая дрянь. — Я не знаю, что такое всегда, — мягко сказал человек в кепке, — и вы забудьте. — Сейчас так, а завтра наступит какое-нибудь другое сейчас. Возможно, оно будет похоже на сегодняшний день, возможно, что на позавчерашний. Но, скорее всего, вообще ни на что не будет похоже. Это все, что я могу вам сказать по данному вопросу. И на том спасибо вздохнул я. Ни хрена непонятно, конечно, это меня совсем не радует, но, по крайней мере, вы хоть выглядите как человек и говорите нормальным человеческим языком, да еще и по-русски. И матерные стихи и при этом не орете в моем нынешнем положении. Это, надо понимать, огромная удача. — Вовсе нет, — сказал он, — закономерное следствие вашего выбора. Некоторые люди в подобных случаях выбирают услышать во тьме рык хтонического чудища, наделать в штаны и пропасть пропадом, а потом проснуться в холодном поту и как можно скорее забыть все, что привиделось, включая ценную информацию. И ее, собственно, в первую очередь. Ну, у вас хватило здравого смысла устроить себе встречу со мной. Ну и с Краковым нам обоим повезло. Покладистый, добродушный город. Такой не станет навязывать гостям собственный сценарий. А теперь, если не возражаете, давайте прогуляемся к Висле. Берег реки — прекрасное место для серьезных разговоров. «Что бы ни было сказано, вода все унесет. А в лесу любое слово может упасть в землю и прорасти спустя годы. Не знаю, как вы, а я пока не готов принять на себя ответственность за грядущие всходы. Поэтому осторожность не помешает».